Тогда у нее был муж, молодой, красивый. Тогда она была избалована угодливой внимательностью окружающих молодых придворных. Тогда глаза ее, привыкшие к разнообразию красивых форм, не поражались ими. Не так, как теперь, когда повсюду мозолили желтые, грязные, морщинистые лица, черные грубые рясы, дырявые лохмотья или слышались резкие визгливые голоса, да монотонный говор молитв. Одежда Авдоти Федоровны не то монашеская, не то мирская, но именно такая, какая более всего шла к ней. С головы на плечи спускался темный капюшон, еще более рельефно выказывающий молочную белизну лица. Нежную шею обнимало ожерелье, с которого не спадала на грудь жемчужная привеска, широкие рукава не скрывали красоты правильных упругих рук, и сохранившуюся талию обрисовал широкий пояс, которому привешены монашеские четки. не только что воротилась от обедни, и в руках ее молитвенник, но по улыбке и легкому румянцу, проступавшему на щеках, видно, что мысли ее тревожны и далеко не молитвенны. В сенях послышалось топанье мужских сапог, и вслед за тем в полуотворенную дверь показалась приземистая фигура жирного соборного протопопа отца Федора Пустынного в бархатной камелавке с наперстным крестом, покоившимся на упитанном чреве. Пухлое его лицо раздвинулось широкую улыбкую, а маленькие глазки в узких заплывших веках Лукаво оглянули и брашно с яствами на столе, и не вурят затейливый наряд Авдотьи Федоровны. Во имя отца и сына и святаго духа важно благословил отец протопоп над протянутой рукой государыни своей пухлой дланью, которую царица поспешила облобызать с подобающим благоговением. «Мир дому сему». Здравие и благоденствие тебе, государыня, и чаду твоему, продолжал отец протопоп, подавая ей пятичастичную просфору. Сегодня я к тебе не один. Генерал твоей царской службы, господин Степан Богданович Глебов, пожелал видеть твои преславные очи. Рекомендовал он следовавшего за ним в полной военной форме военного. Гость подошел поцеловать руку государыни. Отвыкла, видно Авдотья Федоровна, от царских почестей и церемонных представлений. Смутилась, закраснелась, еще ниже потупилась и, не найдя, как обласкать верного слугу, только тихо проговорила. «Милости прошу откушать, чем Бог послал». Да и генерал тоже не отличался своей стороны многоречием, Тоже смутился и молча отошел к столу. За главными гостями следом пришли и прочие обычные гости протопоп и священники Покровского монастыря, диаконы, причетники, мать казначея Маримьяна и некоторые влиятельные старицы. Не доставало только одного обычного посетителя, самого верного слуги Авдотии Федоровны, бывшего архимандрита Спаса Ефимьевского монастыря, а ныне епископа Ростовского, отца Досифея. «Преосвященнейший владыка Досифей прибудет сюда к вечеру», объяснил соборный отец Протопоп. «Он просит простить его, государыня, ибо приглашен на соборное служение с высокопреосвященнейшим митрополитом Иларионом». Все гости подсели к столу с похвальным рвением к сокрушению брашен и яств. Беседа, сначала вязавшаяся вяло, оживилась после утоления приступов голода и жажды, и когда отец соборный протопоп успел проглотить залпами две или три рюмочки. Отец пустынный, вообще отличавшийся сообщительностью и добродушием, по мере утоления жажды, Всегда делался любезнее и под конец удостаивал даже отвечать на каламбуры своих подчиненных. Беседа разделилась по группам. Мать-казначея с сестрами, власть имеющими, составляли особое общество. Ведущие речи плавно, тихо, почти с закрытыми глазами, с подобострастными улыбками...